Четвертое. Интересно, нашли уже труп или нет? Впрочем, не суть важно просто интересно. Найду для его сегодня, или, что вряд ли, через неделю, роли не играет. Он включает телевизор, находит информационный канал и убирает звук. Поликод посасывает из мерзавчика виски. дельман возлагает святы к памятнику героев гетто повторяют только два этих сообщения если найдут труп все иное отойдет на второй план